Владимир Шорохов. Проект «Жизнь за один день». Один. Вспышка. После того, как Руслан закончил тест по новому хирургическому роботу, что делает операции в сотни раз лучше, чем человек, был свободен. Работал программистом в больнице, где функции врачей уже давно выполняют машины, обученные на нейросети.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 Руслан не понимал, что происходит, лишь только надеялся, что если виной тому вспышка на солнце, то она будет непродолжительной, и бетонный столб, за который спрятался, защитит его. Провода заискрили, и опять крики, плач, вопли. Кто-то пробежал мимо, надеясь спрятаться за автоматический киоск по продаже мороженого.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 Он несколько раз видел в созданном человеком им, искусственном мире, как люди паниковали после теракта, который сам же лично устраивал. А если так, то и в его мире люди, очнувшись, запаникуют».